Любви не существует Сижу себе на кухне. Мирно читаю метафизику Пола, Юлиуса и Волы. Рядом Галя сидит. Тоже что-то читает. И вот, когда я в своем интеллектуальном путешествии в глубины Эроса дошел до момента аргументации глубинного метафизического характера влечения мужчины и женщины в противовес редукционистским вульгарно-биологическим теориям, На этом, так сказать, пике нусологического удовольствия от изящности раскрытия темы любви, жена поворачивается и говорит. «А ты знаешь, судя по всему, ее не существует». «Вот», — завопил внутренний голос. «А я тебе говорил, говорил, любви не существует. Все это химия и гормоны. Вон даже жена согласна. Сразу видно, умная женщина. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно». И нечего тут зачитываться бреднями всяких подозрительных индивидуумов типа философствующих баронов-реакционистов. Мы, как истинные современные либералы, за научную картину мира. «Нифига себе», — отвечаю. «Это ты-то либерал. А кто ночью сожрал все булки с повидлом, оставив ребенка без завтрака?» приговаривая при этом, что справедливое распределение материальных ресурсов и забота о других — это либеральная мракобесия. Я что ли? Так я на диете. И вообще, в соответствии с научной картиной мира, прежде всего не существует тебя. А ты, тем не менее, никак не хочешь смириться с фактом своего отсутствия, постоянно засоряя мне мозг своими стенаниями о несправедливости бытия. Я. «Есть!» – уверенно заявил внутренний голос. «Это эмпирический факт, не требующий последующего осмысления. Даже не вздумай, испуганно. А булки – это святое, не то что там какая-то любовь. Отвали, говорю. Ты не эмпирический факт, а ересь». Но и осторожно так, подразумевая возможные, не самые приятные изменения в наших взаимоотношениях, «Я-то думаю, что любовь есть». Спрашиваю у жены. «Солнышко, как это любви не существует?» «Какой любви?» – удивленно отвечает Галя. «Но ты сказала, что ее любви не существует». «При чем тут любовь?» «Я сказала, что истории танго Борхеса, как самостоятельного произведения, не существует. Это просто часть другой книги». «А, -а, -а любовь?» «А что любовь?» Мы же есть, значит, и любовь есть.